Обзор первый. Too Cool for School. 2013 год. Сингл. Обзор альбома. Свои первые шаги BTS неожиданно сделали не в трендовых жанрах инструментального хип-хопа или EDM, а в стиле олдскульного хип-хопа из 80-х-90-х годов с использованием скретча. EDM. Электронная танцевальная музыка. Scratch – звуковой эффект, получаемый ручным подергиванием звуковой дорожки, записанной на виниловую пластинку или магнитную ленту во время воспроизведения. С началом 2010-х годов в Америке хип-хоп занимает главенствующие позиции. В музыкальной индустрии в Корее также развернулось активное движение за популяризацию хип-хопа без различий как в мейнстриме, так и на андеграундной сцене. Чтобы полностью понять дебютную запись BTS, необходимо проанализировать всеобщий подъем хип-хопа и параллельный процесс выделения айдол-музыки в отдельный поджанр. Формально BTS это, несомненно, айдол-группа, однако в основе их музыки и философии лежит хип-хоп, что явственно чувствуется как в звучании, так и в текстах песен. Это видно и в хип-хоповой чрезмерной агрессивности в музыкальных видео. Теперь понятно, что транслируемые группы резкий месседж и их показная агрессивность могли быть неоднозначно восприняты тогдашними фанами кей-поп и айдол-музыки. Тем не менее, интересно отметить, что BTS с момента своего дебюта прямо позиционировали и вели себя как музыканты, что теперь уже считается нормой для айдолов. Форма подачи у них была одновременно грубой и искренней настолько, что это само по себе уже можно было расценивать как нечто примечательное. Это явно было новое течение. Но никто не предугадал, что BTS займут лидирующие позиции в новой эпохе. Обзор треков. 1. Интро. Too cool for school. Fit. DJ Фрис. Мы говорим от имени подростков и молодежи. Коротенькое и простое интро, в котором звучат ключевые для BTS понятия молодость и искренность. Также здесь используются традиционные хип-хоп приемы, скретч и брейкбит. чего практически не бывает в музыке кей-поп-айдолов. Брейкбит. Ломанный ритм. Музыкальное направление, а также название партии в песне, когда акцент смещается сильной долей на слабую. 2. We are bulletproof. Под ту. Повсюду двойные стандарты и многочисленные запреты, которые разрушили мои внутренние границы. Трек открывает быстрый трэповый бит и звук сирены. За ними следуют рэпы, наполненные злостью припев. Все вместе выглядит как аммаж классическому олдскульному хип-хопу. Трэп. Танцевальная музыка возник как поджанр хип-хопа на юге США. Для него характерно использование драм-машин Roland TR-808 и синтезаторов, жестко ведущих мелодию. Вой сирены в качестве вступительного звукового эффекта стал использовать в своем творчестве легендарный хип-хоп-группа Public Enemy в знак протеста. Теперь этот звук стал характерным для хип-хопа. В песне «Когда прямо, когда метафорически» рассказывается о предубеждении, недопонимании, с которыми столкнулись ребята во времена стажировки и продолжают сталкиваться сейчас. С точки зрения музыкальной композиции, этот трек можно назвать прототипом классических мелодий BTS. 3. скид: Circle Room Talk BTS изображают участников школьного хип-хоп-кружка, которые знакомятся и представляются друг другу. Но скит не ограничивается простым перечислением имен. Здесь звучит тема юношеских мечтаний, а также мастерские и точно соблюдены традиции и особенности, присущие жанру хип-хопа. Особо примечательно, что Рэп Монстр, позднее Р.М. и Шуга, в качестве образца для подражания называют корейскую хип-хоп группу Epic High, а не другие айдол группы. Epic High — легендарное южнокорейское хип-хоп трио, дебютировавшее в 2003 году. Прекрасная запись, где члены группы рассказали о своем музыкальном бэкграунде, аккуратно подчеркивая свою хип-хоп-сущность. Этот, обладающий грубым своеобразием диалог, конечно, срежиссирован, однако его содержание вполне искренне и отображает музыкальные устремления ребят. 4. No умудрим. Почему ты все время говоришь мне идти другим путем? Займись собой. Прошу, не вынуждай. В предыдущем ските ребята рассуждали о мечтах. Здесь они продолжают повествование, резко критикуя общество, которое убивает мечты. В 90-е годы на западном побережье США внезапно появилось новое направление – гангста-хип-хоп. В этом треке группа максимально точно воспроизводит атмосферу гангста-хип-хопа, однако разница состоит в том, что здесь фоном является школа, а посыл трека положительный, в отличие от традиционных хип-хоп-произведений из гетто. Здесь, как в популярной в 90-е песне Sota G and Boys, Come Back Home или Warriors Descendant группы HOT, есть мощный саунд, присущий ганста-хип-хопу, помогающему рассказать о страданиях, которые испытывает юность. HOT – южнокорейская айдол-группа первого поколения, собранной компанией SM и выступавшая в период с 1996 по 2001 годы. В 2018 году группа воссоединилась для продвижения. В песне резко критикуется нелогичность школьной системы и общество, отбирающее мечты, и в этом она напоминает корейскую поп-музыку 90-х годов, так как перекликается с песней SOTA G&BOYS Classroom Idea, а также ассоциируется с глубокими текстами авторства Шин Хачоля, в которых критиковалось безразличие общества и подчеркивалось, что молодежь сама способна принимать решения. Шин Хачоль. Южнокорейский певец, автор песен и продюсер изначально дебютировал как член группы Мухан затем выступал сольно. 5. Интерлюд В этом треке продюсер Слоу Rabbit, которому предстоит в будущем создать множество произведений совместно с исполнительным продюсером Биг Хит Пидок, впервые демонстрирует нам лиричную сторону своего творчества. Это незамысловатая, строящаяся на нескольких аккордах инструментальная мелодия. Это скорее вступление к следующему треку, который также написал Slow Rabbit, а не отдельное произведение. 6. Лайк. Like. «Ведь ты больше не моя, так почему мне кажется, что я тебе лишаюсь?» Это романтическое произведение в стиле R&B, и в то же время здесь немало блюзовых заимствований. За счет минорной тональности создается удивительно грустная мелодия. Музыка сочетается с текстом. Герой испытывает сложные эмоции, так как увидел в соцсетях, что его бывшие счастлива. BTS являются хип хоп айдолами но здесь, в вокальной партии, впервые четко проявилась их лиричность, показавшая, что ребята обладают потенциалом популярного бойбэда. 7. Аутро: Room Cypher. Вытрясим все до последнего, ведь мы реально потрясные. Этот трек является первым в серии сайферов, характерных для BTS, и являющихся словесными ураганами. Сайфер – разновидность фристайла, в которой исполнитель демонстрирует все свои навыки, но читает заранее приготовленный текст. Он представляет собой грубый и одновременно с этим тонкий экспромт – болтовню молодых активных рэперов. Сейчас уже сложно представить, чтобы Ченгук читал рэп, но здесь его рэповая партия цепляет ухо, а искренние старания Джина максимально добавить рэпа теперь вызывают у фанов теплые улыбки. Безотносительно к исполнительскому мастерству участников группы важно, что в первом альбоме хип-хоп-айдолов есть композиции, пылающие искренней страстью, что и составляет его привлекательность. Фишка BTS в том, чтобы открыто демонстрировать свой грубоватый шарм, намеренно не приукрашенный какими-то изящными словами. В их творчестве чувствуется местный колорит из городов Тэгу, Кванджу, что выделяет их на фоне столичной и вычурной музыки ничем не выделяющихся айдолов. 8. Скид. Он за старт лайн. Скрытый трек. Я никогда не забуду ни моря, ни пустыни, которые видел. Крайне личная исповедь основного рэпера группы RM, который, будучи лидером группы в преддверии дебюта, рассказывает о том, что у ребят на душе. На протяжении трехминутной записи он описывает короткий, но важный период, когда они были стажерами и в ожидании дебюта жили в тревоге и надеждах, принимая верные решения, но при этом постоянно беспокоясь. В треке есть редкая чувствительность, которую трудно найти в отшлифованной и сглаженной музыке айдолов. Голос RM звучит так, словно запись делали на рассвете, и это придает произведению очень личные нотки. 9. Пас. Скрытый трек. Я думал, мне не о чем беспокоиться перед дебютом. Я закрыл глаза, словно в реальности ничего не случилось. Последний трек в альбоме, естественным образом связанный с темой предыдущего скита. В этом олдскульно звучащем треке в стиле короткого бумбапа каждый участник группы в тяжеловатом и серьезном тоне делится своими размышлениями о проделанном пути от стажера до дебютанта. Бумбап появился в 90-х годах на востоке США, самый старый и канонический стиль хип-хопа. Особо ярко выступает честность команды BTS, в чьих рассказах нет надуманной лжи. Особенностью этого произведения также является то, что герои спокойно, без присущего дебютантам трепета и стремления выглядеть правильно, смотрят в будущее.